Явление шестое. Маргаритов, Шаблова, Людмила и Дармидонт. Шаблова. Ужинать не прикажете ли? Маргаритов. Ужинайте, коли хотите, я ужинать не буду, Людмилочка, я нынче долго просижу, ты спи, меня не дожидайся. Ходит по комнате. Людмила. Я сама хочу нынче посидеть подольше, поработать, Шабловый. «Вы сейчас будете ужинать? Никого ждать не будете?» Шаблово. «Да надо бы подождать!» Людмила. «Ну так я с вами посижу!» Дормедонт. «Нет ли уж дельца и мне, Герасим Порфирич, за компанию?» Маргаритов. «Погоди, будет и тебе дело. Людмила, у меня дела. Опять дела. Фортуна улыбается. Повезло, повалило, счастье повалило». Людмила, «Как я рада за тебя, папа!» Маргаритов, «За меня!» «Мне уж, Людмила, ничего не нужно. Я для тебя живу, дитя мое, для одной тебя, Людмила. А я для тебя, папа!» Маргаритов, «Полно! Бог даст, будет у нас довольство. В нашем ремесле, коли посчастливится, скоро богатеют. Вот поживешь и для себя, да как поживешь-то!» «Людмила!» Я не умею жить для себя. В том только и счастье, когда живешь для других. Маргаритов. Не говори так, дитя мое. Не принижай себя. Ты меня огорчаешь. Я знаю свою вину. Я загубил твою молодость. Ну, вот я же и поправить хочу свою вину. И не обижай отца. Не отказывайся наперед от счастья, которого он тебе желает. Ну, прощай. Целует Людмила в голову. Ангел-хранитель над тобой. Людмила. И над тобой, папа. Маргаритов уходит в свою комнату. Шаблова. Вот что видеть-то приятно. А у меня, сынки... Дармидонт. Маменька, я-то... Разве я вас не покою? Разве я для дому не родитель? Шаблова. Так-то так. -то так. Да ждать-то от тебя много нечего. А вот брат и с умом, да... Уж и не говорит лучше. Замучил мать. Майся с ним точно с каким. Прислушивается. Ну, стучится. Недолго дожидались. Пойти велеть пустить до ворота запереть. Уходит. Людмила подходит к окну. Ну.